Глава 80. Синий дворец Как только Дарзин зашел в Синий дворец, Тараэт последовал за ним. Лорд-наследник действовал весьма целеустремленно. Выйдя за пределы первого двора, он, не скрываясь, бросился бежать, словно его кто-то преследовал. Ну, его действительно преследовали, но Тараэт был уверен, что Дарзин этого не знает. Этот забег, по крайней мере, напомнил ему о том, насколько велики королевские дворцы. Дарзин, кажется, стремился попасть не в одну из крыльев дворца, а в небольшую пристройку, где жили слуги и где хранили провизию. Троед повернул за угол на секунду позже Дарзина и остановился. Коридор был пуст. Троэт опешил. Он не слышал ни звука шагов, ни шепота легких, старающихся перевести дух после пробежки. Здесь стояла полная тишина. Он заглянул за первую завесу. На тот случай, если Дарзин решил скрыть себя с помощью магии. Ничего. Тараэт сосредоточился на перстне с рубином. «Ваше Величество, у нас неприятности. Мне пригодилась бы ваша...» — раздался хлопок и шум воздуха. «Помощь». Рядом с ним стоял император Санд. «В чем дело?» Троет не стал тратить время на пустую болтовню. Возможно, Дарзин переместился с помощью магии. Я шел за ним по пятам, но он исчез. Сант задумался. «Ладно, давай посмотрим, не осталось ли следов». Император сделал несколько пассов руками. Тонкие полоски энергии пробежали по полу, по стенам, а затем остановились на участке стены, образовав переплетение светящихся рун и знаков. "Врата", сказал Тарает, узнав руны. "Скрытые врата". "Запертые скрытые врата", поправил его император Сант. "Но скорее всего, они ведут туда, где прячется Гадрит. Вы откроете их?" император мрачно улыбнулся. "С удовольствием". Тьенца сидела за столом в бойне, следила за своими рюмками и мечтала о том, чтобы кто-нибудь, кто-то другой, изобрел бы метод, позволяющий заметить вторжение демонов. Сейчас ей хотелось быть староэтом и Кирином, ей хотелось наконец-то покарать этого мерзавца Гадрита. Но, разумеется, вызов обществу, которое она бросала, открыто применяя чары ясновидения, приносил почти столько же удовольствия. Ее метод был довольно прост. Демоны — Энергетические существа, они притягиваются к источникам энергии и питаются этой энергией. Пожары они устраивают не потому, что обожают разрушать, нет, они подпитываются выделяющимся при этом теплом. Поэтому там, где демоны вырывались на свободу, жар и холод сменяли друг друга в крайне узнаваемой последовательности. Нужно просто было знать, что именно ты ищешь. Рюмки на столе перед ней сложились в симпатическую температурную карту всего города. С одного взгляда на нее Тиенца могла понять, на каких улицах стоят жаровни, а где живут богачи, которым по карману пригласить в дом ледовиков. Кто-то поставил на стол чашку с горячим зеленым чаем. Тиенца подняла голову и увидела, что ей улыбается какая-то женщина из Харвеша. — Ты сказала, что пива не хочешь, — объяснила Тауна. — Вот я и подумала, что тебе понравится что-нибудь другое. — Спасибо, — буркнула Тиенца. Она начала поворачиваться к молодой женщине, как вдруг ее внимание привлекла голубая вспышка. «Погоди, что это?» Она сосредоточилась. По верхнему кругу прокатилась волна холода, однако ее не сопровождали вспышки тепла, которые указывали бы на присутствие демонов. Она изучила карту, и вдруг ее глаза распахнулись от удивления. Она поняла, какая магия может притягивать тепло, ничего не давая взамен. «Некромантия...» прошептала она. Центр возмущения находился в Синем дворце. Тьенца сосредоточила внимание на перстне, надетом на палец. Он давал ей возможность общаться с императором. Но ничего не произошло. Твою мать! У ворот поместья демонов охраны не было, и никто не стал возражать, когда Тьенца с помощью магии открыла засовы и распахнула дверь. Здесь что-то было не так. Тьенца оглядела первый двор. Было очевидно, что здесь прошло кровопролитие, особенно если принять в расчет гору трупов у входа в конюшню. Над телами возвышалась огромная серо-белая лошадь, словно назначившая себя часовым, который должен охранять мертвых. Лошадь вскинула голову и заржала, словно призывая тьенца подойти поближе, туда, куда могут дотянуться ее острые копыта. — Не знаю, кто ты, но тебе нужно немедленно отсюда уйти, — сказал чей-то голос. У ворот, отделявших первый двор от дворца, стоял верховный лорд Терин. Он выглядел так, словно только что вернулся из боя, а в руке он держал меч. Тырин! окликнул его Тьенце. «Что здесь произошло? Где твоя стража?» В основном погибла. Он угрожающе выставил меч. «На нас напали, но сюда уже прибыл император. Советую тебе где-нибудь укрыться и подождать, пока все закончится». Он мрачно улыбнулся. «И нет, это не предложение, а приказ». Тьенце посмотрела на него. «Да, разумеется, Верховный Лорд, наверняка ты прав». Они стояли, не шевелясь. «Я заметил, что ты не сдвинулась с места», — сказал Терин. «Забавно, а вот я заметила, что ты не Терин», — ответила Тьенце. Коготь прищурилась. «И что же меня выдало?» «Если честно, то это была просто догадка, но спасибо, что ты подтвердила ее». тенца ухмыльнулась и, наклонив голову на бок, посмотрела куда-то за спину Терина. Ты где был? Во двор зашел тераэт. Он, как и Терин, выглядел так, словно только что сражался в первых рядах. Похоже, на другом конце континента. Так, тут я разберусь, а ты поищи выживших. Коготь вздохнула. Искать выживших уже поздно, а вам я советую убираться отсюда по добру по здорову Тьенце стал обходить Коготь кругом. Мимик при этом продолжала выглядеть как весьма хорошая копия Терина. Где император? — спросила Тьенца у Тараэта, не сводя глаз с Мимика. — В порту там что-то произошло. — Скорее всего, там к Салтарат, сказала коготь. — Не уходите, нам нужно о многом поговорить. Тьенца подняла руку, и перед ней поднялась земля, образовав стену, отделявшую ее от коготь. Мимик зарычал и бросился вперед, но стена его остановила. — Никого не забыла? — Тараэт вытащил из-за пояса кинжалы. — Ах да, симпатичный малыш-убийца. Как жаль, что ты провел с Кирином так мало времени. Быть может, тебе удалось бы завоевать его сердце. Тараэт помрачнел. Кирин не умер. О нет, боюсь, что умер, еще как. Но вот тебе хорошая новость. Кажется, Дарзин разрешит мне его съесть. Коготь ухмыльнулась. И тогда у тебя снова появится шанс залезть ему в штаны. Тараэт бросился в атаку. Когда он нанес рубящий удар... Коготь выбросила вперед руку так быстро, что за ней едва можно было уследить. Рука удлинилась, изменила форму и стала совершенно не похожей на человеческую. Теперь это было тонкое, закрученное щупальце с жуткими острыми лезвиями там, где у осьминога были бы присоски. Примечание. Интересно, а нет ли связи между мимиками и дочерями Лааки? Этот смертельно опасный бич пролетел сквозь то место, где еще секунду назад находился призрак Тараэта. «Ага, да это будет настоящее испытание!» — Коготь почувствовала, как острый клинок рассек ей спину. Она создала еще одно щупальце и взмахнула им. На этот раз ее усилия были вознаграждены. Кто-то зашипел от боли, а на брусчатку брызнула кровь. Коготь повернулась, пытаясь найти убийцу. На ее плечах, на спине, на бедрах появились глаза. «Беги отсюда, малыш Ване!» «Я никогда не прощу себя за то, что упустил возможность убить Мимика», — ответил Тараэт. «Но эту возможность ты упустишь, не сомневайся», — фрыкнула коготь. «Меня тревожит то, что я не чувствую твой разум, но это не помешает мне сожрать твой мозг». «Ну давай, попробуй». Троэт снова появился и бросился на нее, вытянув вперед оба клинка. Когда она взмахнула руками, Троэт нанес удар, целясь ей по ногам, но эти конечности тоже образовали зазубренные края, чтобы нанести обратный удар. «Что ты будешь делать?» Задумчиво спросила коготь, уже не похожая ни на женщину, ни вообще на человека. Сейчас она напоминала существо из самых страшных кошмаров безумца. «Отрубить мне руки ты не можешь, голову тоже. У меня нет органов, которые можно повредить. У меня нет вен, которые можно перерезать. Но, ох, утенок, все это я могу сделать с тобой». Она обернулась вокруг себя и, смеясь, нанесла несколько ударов на угад. «О, утенок, не прячься!» Я очень хочу познакомиться с тобой поближе. Ты, похоже, такой забавный. Тароэт не ответил. Коготь подождала секунду, но поняв, что Тарает ничего не делает и не отвечает, она подумала, что он мог ускользнуть. Она создавала одно щупальце за другим, размахивала ими, била ими по воздуху, чтобы обнаружить его хотя бы благодаря слепому случаю. Одна из рук во что-то попала, кто-то ахнул, брызнула кровь. Всего на секунду созданные Тараэтом иллюзии развеялись, и этого было достаточно, чтобы понять, где он. Коготь не стала мешкать. Она, словно какое-то уродливое морское животное, устремила к нему все свои руки. Убийцу обвили щупальца. Она погрузилась в радость убийства, она разрывала ванне на части, наслаждаясь каждой раной, словно лаской любимого. Вдруг она почувствовала, как что-то вонзилось ей туда, что можно назвать спиной, хотя бы потому, что эта сторона сейчас была обращена не к объекту ее внимания. Призрак, в который коготь вцепилась, распался, превратившись в сгустки волшебного тумана. Она упала на землю, не в силах двигаться, дернуться или напрячь хоть один мускул. Ее пронзило острие большого серебряного шипа. Траэт стал видимым, и оказалось, что он не пострадал. Ване обошел вокруг массы щупалец и плоти, Которая неподвижно и молча лежала на земле. Кирин знал, что ты здесь, сказал я Знал много лет. У него было достаточно времени, чтобы подготовиться к встрече с тобой. Примечание: Полагаю, что этот Шип брат-близнец того, который был в руках у Кирина, когда тот пытался застать коготь врасплох в своей комнате. Должно быть, он получил невероятное удовольствие, когда разобрался с ней. И все было проделано очень чисто. Он наклонился к груди плоти и вытянул ожерелье со слезами звезд. Он посмотрел на камни, и в его глазах вспыхнул ужас. Затем он повернулся и побежал вслед за Тьенца. Примечание. Слухав о том, что стало с мимиком по кличке Коготь, ходит великое множество. Насколько мне известно, именно тогда это существо видели в последний раз. Позднее Тароэт утверждал, что был слишком обеспокоен судьбой Кирина, и поэтому не успел уничтожить ее. Волшебный шип, который парализовал ее, не мог окончательно ее убить, и поскольку ее труп не нашли, мы должны предположить, что она все еще жива. Тьенца нашла оставшихся в живых членов семьи Демон. Они сбились в кучу, оплакивая убитых родичей. Молодая женщина с красными волосами пыталась разбудить верховного лорда. Когда Тьенца вошла в бальный зал, Солдаты, охранявшие семью, подали какие-то признаки жизни и, ковыляя, двинулись в ее сторону. Тьенца закатила глаза. О, нет, это вряд ли. Она повторила заклинание в уме и накопила энергию, а затем вытянула руки вперед. Лиловые лучи пронзили солдат, и они рухнули, словно марионетки с перерезанными веревочками. Тьенца подошла к девушке. Рядом с ней стоял молодой человек, тоже одетый в цвета демонов. Все глаза были обращены на нее, однако никто пока не произнес ни слова. «Не ожидала, что демоны будут такими тихими», — сказала Тьенца. «А, понятно». Она развеяла чары молчания, которые наложил на них Торвишар. Все заголосили, но Тьенца, заметив в груду тел, сваленных у стены, сердито взмахнул рукой, и все снова смолкли. «Почерк кадрита я ни с чем не спутаю». «Кто ты?» — спросила Шаларан. Тьенце жестом приказала девушке, которая пыталась разбудить верховного лорда Терина, отойти в сторону. «Я друг. Отойди, я приведу его в чувство». «Ты сможешь это сделать, не причинив ему вреда?» — спросил юноша. «И в самом деле, кто ты?» Тьенца удивленно посмотрела на него, а затем снова повернулась к верховному лорду. так кто не хочет, чтобы Терину-демону причинили хоть малейший вред?» «Я Гален демон, и я благодарю тебя за то, что ты уничтожила этих монстров, но я должен знать!» Не обращая на него внимания, Тиенца положила ладонь на лоб Терина. Заклинание несложное. В общем, сейчас он просто спит. Ее пальцы напряглись и почти стали похожи на когти хищной птицы. Терин ахнул и открыл глаза. Затем он в панике огляделся, очевидно вспомнив, где находится. Он увидел склонившуюся над ним Тиенца и презрительно фыркнул. «Отойди от меня, женщина! Что ты здесь делаешь?» «Назвать свое имя она отказалась», — сказал Гален. Тиенца села на пятки. «Позволь мне все объяснить», — с улыбкой сказала она. Свое истинное обличие она закрыла иллюзией, той, которую можно было узнать. Терин заморгал. «Равери? Равери де Лор?» «Но я думал...» На лице Галена появилось недоуменное выражение. «Постой, я видел твой портрет в темном зале». «Что ты здесь делаешь?» — спросил Терин. «Замышляй убить своего мужа во второй раз», — объяснила волшебница. «Так, лорд Терин, сделайте милость. Постойте вот здесь, пока я бужу вашего санишаля. Я хочу, чтобы прежде всего она увидела ваше лицо». «Почему?» — спросил Терин, поднимаясь на ноги. Тьенца усмехнулась. «Потому что тогда я проживу дольше. Она, вероятно, будет готова уничтожить всех делоров, которые подвернутся ей под руку» вы хоть понимаете что она великий маг Тьенца покачала головой неважно просто встаньте вот тут и сделайте так чтобы на вас было приятно смотреть для вас это несложно. тырин подошел к мии Гален встал рядом с ним что происходит это я у тебя хочу спросить ответил терин что стало с кирином звук пробуждения мии отвлек внимание терина и он не увидел гримасу стыда которая появилась на лице его внука «Ты Рин?» — Мия протянула к нему руку. «Что случилось? Это сделал гадрид «Похоже на то», — ответила Тьенса. Мия повернулась, чтобы посмотреть на нее, и нахмурилась. «Почему я... Равери?» «Это ты?» «Как же приятно, что тебя помнят», — сказала волшебница и повернулась к Галену. «Что с Кирином? Я видела твое лицо, когда ты Рин задал этот вопрос». Гален сглотнул. Они хотели получить ожерелье, которое было на нем. Ожерелье с камнем Ване. А он не хотел его отдавать. Тогда Гадрит начал убивать людей и вырывать из них души. Гален посмотрел на гору трупов. Заметив их, Тырин потерял «Паврин, мой сын!» — прошептал он. «И Лоргрин, и Тишар, а где Девье?» Лицо Галена перекосило. Вот его кости. Тырин повернулся к своему внуку. «Ты говоришь, что он вырывал у них души. «Он делал камни цали? Где они?» «Он их забрал», — ответил Гален. «Гадрит их съест», — сказал Этьенце. «Но если мы доберемся до него раньше, тогда мы сможем освободить души и вернуть к жизни, или, по крайней мере, отправить в страну покоя». «Забудь», — отрезала Мия. «Кирин, что с Кирином?» «Что стало с камнем, который он носил на шее?» Гален стиснул зубы. «Я не знаю, почему Гадриту так был нужен этот камень, если он мог в любое время создать такие же? Мия посмотрела на Галена так, словно уже приготовилась вытрясти из него ответы. «Он отдал камень им? Говори же!» Гален не ответил сразу, и за него это сделала его жена Шаларан. «Да», — сказала она, — «отдал. Гадрит убил бы тебя, госпожа Мия, а Кирин не мог этого допустить, вот и отдал то, что им было нужно». Ванесса дрогнулась. Трин нахмурился. «Не понимаю, что такого в камне цале, Он покачал головой. «Раньше я покупал их и разбивал, чтобы выпустить души на свободу, но вряд ли у Гадрита такая же цель». Тиенце холодно улыбнулась Мия. «Ты сама ему скажешь, или это сделать мне?» Женщина Ване выглядела полностью раздавленной, уничтоженной. На ее лице застыла гримаса ужаса. Наконец она поняла, что рин ждет ответа. На нем был кандальный камень. Она покачала головой. «Он обладает большой силой. Это я знаю лучше, чем кто бы то ни было. Но чтобы пройти через все это...» «Они забрали Кирина», — сказал Гален. «Сказали, что он нужен для того, чтобы вызвать демона». В комнате воцарилась тишина, если не считать приглушенного плача выживших. Гален посмотрел на верховного лорда, на госпожу Мию и на Тьенца. Их лица, красноречивее любых слов, свидетельствовали о том, что он сообщил им страшную новость. «Похоже, что на вечеринку я опоздал», — сказал Тараэт, заходя в зал. Все иллюзии он себя сбросил и теперь снова выглядел, как Ване из Манола. Госпожа Мия посмотрела на него и подняла руку, словно собираясь применить какое-то заклинание. «Тихо, тихо», — сказал Этьенце, — «это друг». Мия опустила руку. «Прошу прощения, все это очень...» Не договорив, она посмотрела на Тарина. «Мы должны найти Кирина». «Это не так-то просто», — заметил Тараэт, — и показал ожерелье со слезами звезд. «Оно было на мимике, который охранял вход. Полагаю, это дурной знак», — он кивнул Тьенца. Шип отлично сработал. «Что ж, по крайней мере, хоть это нам удалось», — согласилась она, «но мы понятия не имеем, куда они его повели». Гален поднял руку словно ребенок, отвечающий на вопросы учителя. «Кажется, я знаю». Трин повел их в подземную комнату через тайную дверь, которую не открывал уже более десяти лет. Он понял свою ошибку, когда заметил руны, написанные кровью на каждой поверхности, а также магические огни, из которых складывались вращающиеся символы на потолке. Мия ахнула, увидев тело Кирина на алтаре. Они не унесли Кирина и даже не сняли с него кандалы, а просто бросили здесь. Из зияющего отверстия в его груди текла кровь. В его судьбе не было никаких сомнений. Он умер. Проклятие, буркнула Тенца. Но почему он не вступил в братство? Если тебя приносят в жертву демону, то это неважно ответил Тараэт. В его глазах застыл ужас. Тенца и Тараэт обогнали Тирина, Мию, Галена и шелоран и бросились к телу. Тирин застыл с каменным выражением лица, сжав кулаки. Зубы он стиснул с такой силой, что у него побелели скулы. Мия дышала быстро, словно раненая олениха, и не могла отвести взгляд от тела на алтаре. Она повернула голову к Тарину и прошептала. «Это твоя вина». У Тарины напряглись жилы на шее, но он промолчал. Тьенса взяла у Тераэта жерелье и пристально взглянула на камни. «Все равно можно попробовать». «Это опасно», — бесстрастно ответил Тераэд. Если не попробовать, тогда точно ничего не получится. Тьенца повернулась к Тирину и Мии. Помогите нам. Нужно отнести его тело в квартал храмов. Тырин покачал головой и вышел из оцепенения. Его принесли в жертву демону. Невозможно воскресить человека, у которого нет души. Тараэт выглядел так, словно уже готов убивать. Когда он был рабом, ему сделали гаеш. Тырин указал на ожерелье в руках Тьенца. Вот он. Он. Что? Мия застыла на месте. Что? Он получил Гаэш. Вам это должно быть знакомо, резко бросил ей Тараэт. Вижу своих способностей к дипломатии, ты не утратил, буркнула Тенца и выставила вперед блестящие драгоценные камни. Эта вещь содержит часть его души, совсем крошечную. Остальная часть сейчас наслаждается обществом принца демонов. Но если мы отправим эту часть в страну покоя, то, возможно, та и она сумеет ее исцелить. Мия бросилась к телу. «Я помогу». Сосредоточившись, она с помощью магии разбила надетые на него кандалы. Тырин кивнул и последовал за ней. «Я кое-что не понимаю», — сказал Гален. «Сейчас не время», — отрезал Тырин. «Нет», — Гален покачал головой, — «по-моему, это важно. Если демон не получил его душу, всю душу целиком и полностью, значит, ритуал провален, так? Значит, демон не связан узами». Примечание. «Понимаете?» Это в любом случае не сработало бы. Забавно, верно? Ни Гадрит, ни Дарзин не понимали, кто такой Кирин, иначе ни за что бы не попытались это осуществить, ведь Ксалтарат запросил непомерную для них цену. Я полагаю, что душа Кирина была разделена на части еще несколько веков назад. Все замерли. тырин посмотрел на Тьенца. Кто-нибудь из вас знает, кого они призывали? Тьенца изучила руны и символы, нарисованные на стенах. К Мимик не солгал. Ксалтарат. Он ни за что не удовольствовался бы лишь частью души, а это значит, что он им не подчиняется, закончили Мия Тараэта в один голос. А это хорошо? спросил Гален. Тьенца озадаченно покачала головой. Понятия не имею. Думаю, об этом знает только сам Ксалтарат. Группа, бежавшая по улицам Верхнего Круга, представляла собой странное зрелище. Она, несомненно, привлекла бы внимание стражи, солдаты хотя бы решили ее сопроводить, если бы не клубы дыма, поднимавшиеся в ночное небо в западной части города, там, где находился порт. Некоторые пытались остановить или расспросить этих людей, но, заметив среди них верховного лорда, отказывались от своих намерений. Собор Таены был одним из самых крупных храмов квартала Слоновой Кости и по величине уступал лишь церкви Хареда. Он существовал почти исключительно за счет пожертвований семьи Делор, которая тем самым пыталась добиться прощения за дела своего верховного лорда. Чем ближе они подходили к собору, тем тяжелее Терину было идти, и под конец он едва мог передвигать ноги. Та же идея отправиться в храм, похоже, пришла в голову и другим. Когда группа прибыла к церкви, там уже царило столпотворение. Жрецы в белых одеждах ходили между трупами, проводя над ними последние ритуалы. Один человек, высокий и худой, с редкими прямыми черными волосами, заметил прибывшую группу, вздрогнул от удивления, а затем подбежал к ним. «Терин, это ты?» «Кирис», — верховный лорд стиснул его руку. «Давно не виделись?» «Слишком давно», — отозвался жрец. «Что привело?» Тут его взгляд упал на тело. «Это мой сын», — сказал Терин и добавил. «Мой единственный сын». Девье и баврин погибли Гален потрясенно посмотрел на терина услышав что тот не назвал имя дарзина и удивился не он один понимаю я узнаю что можно жрец запнулся во второй раз заметив жуткую рану на груди кирина я не могу тароэд протянул ему ожерелье у него был гаэш вот здесь все что осталось от его души этого хватит жрец покачал головой разглядывая ожерелье «Тут понадобится чудо!» Тьенца улыбнулась. «Повезло тебе, да?»